Темнеющего неба снова посыпался снег с дождём. На мосту презрения было более или менее пусто. Уильям, надвинув на глаза шляпу, прятался в тени. Наконец он услышал голос из ниоткуда. Итак, ты принёс свой клочок бумаги. В горле кость? спросил Уильям, выныривая из своих мыслей. Я посылаю проводника, за которым ты должен следовать. Промолвил невидимый осведомитель «Его зовут... его зовут... Душка Просто иди за ним, и все будет в шоколаде Готов?» «Да» «В горле кость наблюдает за мной», — подумал Вильям «Он совсем рядом» Из темноты выбежал Душка Это был пудель, более или менее Сотрудники салона собачья красота сделали всё, что могли. Мастера выкладывались на полную, лишь бы старикашка Рон побыстрее убрался из салона. Они стригли, взбивали, завивали, нарезали, красили, заплетали, мыли шампунем, и только маникюрша заперлась в туалете наотрез отказавшись выходить. Результат был розовым. Розовость была лишь одним аспектом, но она была настолько розовой, что доминировала над всем остальным, даже над фигурно подстриженной пушистой кисточкой на конце хвоста. Передняя часть пса выглядела так, словно бы им выстрелили через большой розовый шар, но только до половины. А ещё бросался в глаза широкий сверкающий ошейник. Он просто слепил глаза. Порой эти кляшки сверкают куда ярче бриллиантов, ведь им как-то надо доказывать своё право на существование. В целом пёс производил впечатление не пуделя, а некой кошмарной пудлеватости. То есть всё в этом псе буквально кричало о том, что перед вами пудель, кроме общего впечатления, которое кричало что-то нецензурное. Цяв, сказал пёс, и это тоже прозвучало как-то странно. Такие пёсики именно что тявкают, но данный представитель собачьей породы не тявкнул, а сказал Цаф. Какой милый пёсик, неуверенно произнёс Уильям. Цаф, цаф, цаф, мац, цаф, сказала собачка и затрусила прочь. Уильям на секунду задумался об этом: "Мать?" Но потом решил, что собачка просто чихнула. Протрусив по грязи, собачка быстро скрылась в тёмном переулке. Уже в следующее мгновение из-за угла снова появилась ее морда. «Тяф? О-о-о!» «Да, конечно», — смутился Вильям. «Извини». Душка повел его по скользким ступенькам вдоль берега реки. Мостовая была засыпана всяким мусором, а то, что оставалось валяться на анкморпорских улицах, действительно было мусором. Солнце редко заглядывало сюда даже в погожий день. Теням удавалось выглядеть ледяными и сочащимися водой одновременно. Тем не менее, между темными балками моста горел костер. Когда ноздри автоматически закрылись, Вильям наконец понял, куда попал. В гости к нищей братии. Старая дорожка вдоль берега была безлюдной. И оставалась она такой лишь благодаря присутствию у старикашки Рона и его друзей. У них нечего было воровать. У них нечего было даже хоронить. Периодически гильдия нищих предпринимала попытки выгнать обитателей Подмостовья из города, но без особого энтузиазма. Даже нищим хочется смотреть на кого-то сверху вниз. А братья обитала так далеко внизу, что при определенном освещении могло создаться впечатление, что она находится на самой вершине. Кроме того, гильдия не могла не признавать мастерству обитателей Подмостовья. Никто не умел так убедительно плеваться и сморкаться, как Генри Гробб. Никто не был таким безногим, как Арнольд Косой И ничто в мире не могло вонять так противно, как старика Шкарон Он мог использовать скалатиновое масло в качестве дезодоранта Вдруг споткнувшись о некую мыслишку, Вильям понял, где прячется Вафлс Нелепый хвост душки скрылся в груди старых ящиков и коробок Которые члены братья называли Чо-Клятье-Хак или Домом У Уильяма начали слезиться глаза. Здесь почти не было ветра, но он храбро шагнул в освещённый костром круг. "О, добрый вечер, господа", вымолвил он, кивнув фигурам, которые сидели вокруг отливающегося зеленью пламени. "Что ж, давай-ка посмотрим, какого цвета твой клочок бумаги", раздался из темноты повелительный голос с хриплой кости. Э-э Не сказал бы, что совсем белого, отозвался Вильям, разворачивая чек. Он передал его человеку Утки, который внимательно рассматривал бумажку, сделав её ещё более небелой. Кажется, всё в порядке. Написано 50 долларов и подпись, сообщил человек Утка. Я объяснил своим товарищам всю концепцию. Уверяю, господин Деслов, сделать это было совсем непросто. «Да, а если мы не получим денежки, то заявимся к тебе домой!» — воскликнул Генри Гроб. «Э-э-э... и что?» «И будем стоять у него! И стоять, и стоять!» — пообещал Арнольд косой. «И провожать людей странными взглядами!» — пригрозил человек-утка. «Плевать на их башмаки!» добавил Генри Гроб. Уильям постарался не думать о госпоже Эликсир. Хорошо, согласился он. А теперь я могу увидеть собаку. Тяжёлое пальто Рона распахнулось, и Уильям узрел прищурившегося от яркого света вафлза. Так ты его с собой носил? изумился Уильям. Вот так запросто? Клятье! Кому придёт в голову «Обыскивать старикашку Рона!» Фыркнул в горле кость. «Верно подмечено», согласился Вильям. «Очень верно». «Или вынюхивать его». «Только не забывай, он очень стар», сказал в горле кость. «Да и в молодости его вряд ли можно было назвать воплощением мозговой косточки. Это я тебе как пёс... Э, э, пёссимист говорю». «В общем...» На философские рассуждения можешь даже не рассчитывать. Waffles, заметив, что Уильям смотрит на него, поднял дрожащую старческую лапку. "А как он у вас оказался?" спросил Уильям, когда Waffles принялся обнюхивать его руку. "Он выбежал из дворца и спрятался под пальто Урона", объяснил в горле кость. То есть искали его повсюду, а заглянуть туда так и не догадались, сказал Уильям. Знаешь, туда лучше не заглядывать. Уж можешь мне поверить. Даже вервольф не смог бы его там найти. Уильям достал свой блокнот, открыл на чистой странице и написал: "Waffles. Сколько ему лет?" Waffles залаял. 16. перевёл в горле кость. А это имеет значение? Это нужно для новостного листка, пояснил Уильям и написал: Waffles, 16 лет, ранее проживавший дворец, Ангкор-парк. Я беру интервью у пса, подумал он. Человек берёт интервью у собаки. Отличный заголовок. Итак, э Waffles Что произошло непосредственно перед тем, как ты сбежал из дворца?» В горле Костя завыл и зарычал из своего укрытия. Вафл знавострил уши, а потом прорычал что-то в ответ. «Проснувшись, он неожиданно испытал ужасную философскую неопределенность», сказал в горле Кость. «Ты, кажется, говорил...» «Я просто перевожу! Понятно? И это его...» Неопределённость объяснялась тем, что в комнате находилось сразу два бога, то есть два лорда ветеринария. Вафлs придерживается старых традиций и считает хозяина богом. Но он понял, что один из них не бог, потому что от него пахло иначе. А также в кабинете было ещё двое. А потом Уильям едва успевал записывать секунд через 20 вафлз больно цапнул его за ногу